Третье. Московия. Подготовка к обороне. Борис Годунов начал с попыток воздействовать на общественное мнение. Первое и самое действенное напрашивалось сама собой. Слава матери царевича Дмитрия, что сын, которого она 13 лет оплакивала, умер на ее глазах в Угличе, это, несомненно, приостановила бы успехи претендента. И вдову Ивана IV начали с марта 1604 года убеждать сделать такое заявление. Привезенная в Москву из дальнего монастыря, она могла, наконец, порадоваться на неспосылаемое судьбой возмездие. Сперва Борис посетил ее вместе с патриархом, потом приказал привезти во дворец и допрашивал в присутствии жены, Подробности этих свиданий дошли до нас, вероятно, во внушенных воображением пересказах. Угнетенная настойчивыми допросами, она отозвалась неведением, жив ли ее сын или нет, но затем будто бы воскликнула. «Он жив! Люди теперь давно умершие! Без моего ведома увезли его из Углича!» Тогда царица достойная дочь свирепого Малюта Скуратова, пришла в ярость, и огнем свечи едва не выжгла глаза своей бывшей повелительницы. Сцена слишком драматична, чтобы быть достоверной. Хотя пребывание инакини Марфы в Москве в марте 1604 года и допросы ее подтверждаются двумя другими источниками. По всей вероятности Борис допытывался о свидетельство вдовы Грозного, но, несомненно, что она промолчала, а ее молчание в данном случае равнялось признанию. Эту неудачу можно привести в связи с покушением на жизнь претендента во время его вторичного посещения Самбара. На покушение указывает сомнительное свидетельство монаха Варлаама, одного из заговорщиков, и более достоверное – Рангоне, Со слов самого Мнишка. После этих неудач Борис распространил множество грамот с доводами в пользу несомненного самозванства лжецаревича. Не считаясь с элементарными политическими приличиями, патриарх ИОВ, особым окружным посланием в марте 1605 года предписал всем областным церковным властям объявить народу, что польский король нарушил мирный договор признав Дмитрием Углическим бродягу, вора, растригу Гришку от Репьева, с тем, чтобы он шел в московское государство истреблять веру православную и строить в нем католические костелы и литеранские капища. Но весь этот ряд многоречивых указов не произвел ожидаемого эффекта. Читатели легко заметили в них грубые погрешности. Появление претендента в Польше грамоты относили к 1593 году, что не соответствовало его возрасту и противоречило общественным фактам последних лет его жизни. В одном указе говорилось, что царевич умер в 1588 году и погребен в Угличском соборе Богоматери, но все знали, что кровавое событие произошло в 1591 году. И многим было известно, что в Угличе нет собора Богоматери. Между тем, несмотря на строгость пограничных сторожей, в привозимых из Польши по случаю голода мешках с зерном доставлялось множество иных грамот, писем, указов от имени претендента, встречавших сочувствие и одобрение. Не посчастливилось Борису и на дипломатической почве посольство Смирнова – и постника Огарева в Варшаве обращения к европейским дворам с рискованными и двусмысленными обличениями лжедмитрия или жалобами на польского короля не вызывали никакого отклика после долгого молчания рудольф II ответил 16 июня 1605 года что сожалеет о случившемся обещает не оказывать поддержки врагам царя и даже постарается посильно ему помочь. Но эта помощь заключалась только в дружеском письме королю Польши с указаниями на жалобы соседа. Четно патриарх обращался к самому князю Острожскому. Письмо, отправленное с особым гонцом Афанасием Пальчиковым, осталось без ответа. Посол Иова к польскому духовенству Андрей Бунаков был задержан на границе. От татар ничего не добились. Семеона Годунова на пути в Крым остановили у Астрахани казаки. А у казаков вышло еще хуже. Там схватили самого представителя царя Петра Хрущева и в оковах привезли к Димитрию в лагерь подсокольники. Там Хрущев, стараясь выпутаться из беды, оговаривал Бориса, уверял даже, что царь собственноручно убил свою сестру Ирину, разгневанный ее словами, что Дмитрий жив. После таких неудач, миролюбивый Борис решился, наконец, со своей стороны прибегнуть к военной силе. Но брожение умов было таково, что цель похода хранили в тайне. Открыто объявить ее в Москве было опасно. На пирах уже пили за здоровье Дмитрия. Движение войск объясняли ожиданием татарского набега. Отправляясь к войскам, Подливные воеводы Петр Шереметьев и Михаил Солтуков вели себя очень странно. По свидетельству Хручева, может быть, льстившего Дмитрию этим лживым сообщением, они заявляли, что мудрено воевать с истинным государем. Итак, претендент имел основание рассчитывать, что на пути в Москву встретит только нерешительного полубезоружного противника.